Глава 15 Вероника По женской части с виталиком горшковым мало кто мог сравниться. Черноусый красавец Виталий был похож на христоматийного донского казака. его часто дразнили гришкой мелиховым. Он снимал девиц без усилий, иной раз просто мимоходом. Была в нем какая-то такая харизма, от которой девушки утрачивали волю и как овцы послушно шли за ним в какое-нибудь укромное место, чаще всего в общежитие. Горшок лишних слов не тратил. Он вообще был неразговорчив. Всем девушкам он говорил одни и те же слова. «Привет! Как там тебя, Маша?» «Нет, я Люба». «Ясное дело. Ну тогда пошли, Люба». И она шла. Радиону с его ритуальными рассказами оставалось только завидовать такой отточенной технике знакомства Впрочем, романы Виталика заканчивались так же быстро, как и начинались Он редко с кем встречался больше месяца Однако в этих делах Горшок соблюдал некоторые правила Например, по известным ему одному причинам он не связывался с девушками из высших кругов Скорее всего, по той причине, что пролетарские девушки красивы ничуть не меньше, чем девушки высшего света. Но они не выкобениваются, подобно расфуфыренным дочкам начальников. Все же иногда их пути пересекались. Горшок в своей манере познакомился в троллейбусе с симпатичной студенткой. Но эта девушка оказалась с принципами. В общежитие к Виталику идти не хотела и в свое его не звала. Помаившись без секса три дня, Горшок уже хотел ее бросить, но студентка вдруг сама предложила вариант. Она предложила устроить свидание на квартире ее богатой сокурсницы. Отец этой сокурсницы был крупным начальником в Таганроге и сумел оформить на дочь двухкомнатную квартиру практически в центре Ростова. Молодая хозяйка согласилась организовать свидание любовникам на своей квартире, но с условием. «Горшок должен привести с собой товарища и для нее». Более того, при выполнении данного условия богатая девушка обещала накрыть стол на четверых по случаю ее дня рождения, скорее всего, мнимого. Договорились встретиться на следующий день в воскресенье. Виталику условие не показалось трудным, и в тот же вечер он уговорил Родиона составить ему на завтра компанию. У Родиона эта встреча не вызвала подозрений, и он легко согласился. Ведь ребята, приглашая знакомых девушек на вечеринку, часто просили их захватить подружку для своего товарища. А мысль о предстоящем угощении подавила робкие сомнения. С утра они запаслись бутылкой хереса для знакомства и цветами для именинницы. А во второй половине дня отправились по адресу. Их ждали. Парни с порога вручили цветы имениннице, затем прошли в комнату и церемонно представились. И тут все открылось. Хозяйка по имени Валя при дневном свете оказалась так страшна, что Родиону захотелось немедленно оттуда убежать. Бросались в глаза костлявость и отсутствие передних и задних выпуклостей фигуры. Таких девушек горшок именовал плоскодонками. Черты лица смотрелись бы вполне нормально, если бы не отталкивающего вида, чрезмерно накрашенная и покрытая нездоровыми шишечками кожа. Именно она нейтрализовала всякий сексуальный мужской интерес. Липкая и холодная ладошка хозяйки вызвала у Родиона такое чувство, будто он подержал в руке жабу. По его лицу горшок понял, что свидание повисло на ниточке, и под предлогом чего-то забытого вывел родион в коридор, где в полголоса принялся его уговаривать остаться. Он апеллировал к мужской солидарности. «Кто же знал, Родион, я бы тоже от этой биксы убежал за горизонт. Но будь другом, побудь с ней, пока я свою, не это. Я постараюсь быстро, а потом можно и сдернуть отсюда. А что мне тут делать? Я под пистолетом с ней в постель не лягу». «Да я же не прошу тебя с ней целоваться. Просто поболтай о том, о сём. Время потяни. Язык у тебя хорошо подвешен, а самое главное — выпей». «Всем известно, чем больше выпьешь, тем бабы становятся красивей». «Ты хочешь сказать, что если я хлопну стакан Хереса, то у этой Вали отрастут сиськи?» «Нет, конечно. Просто с виду она сделается не такой противной». Они зашли в комнату, сели за стол, И празднование дня рождения началось. Угощение состояло в основном из холодных закусок, колбасы и сыра. Для дам стояла большая ваза с шоколадными конфетами. Херес быстро закончился, и в ход пошла хозяйская Мадера в красивых бутылках. У богатой Вали этого добра имелся целый ящик. И хозяйке, и горшку с его девушкой не хотелось отпускать Родиона, и они дружно ему подливали он не капризничал и вскоре напился второй раз в жизни. К слову сказать, Валя и сама любила выпить, поэтому не отставала от Родиона. Лицо ее раскраснелось, но хотя число пустых бутылок росло, привлекательнее Валя не становилось. Более того, пьянее она делалась еще уродливее. А затем Родион вошел в состояние робота. Горшок подмигнул ему и увел свою подружку в другую комнату. Валя покачнулась на стуле и сказала, «Родион, ты такой большой и сильный, отнеси меня на диван». Родион послушно взял ее на руки и уложил на диван. Валя блаженно потянулась, закрыла глаза и с намеком сказала, «А теперь делай, что хочешь». Родион, сделав вид, что намёка не понял, ответил «Хорошо». Развернулся и, механически шагая, покинул квартиру. Впоследствии Горшок долго потешался над этим эпизодом. Очнулся Родион в концертном зале. Сотни людей вокруг него с напряжённым вниманием слушали доносящуюся со сцены классическую музыку. Радион быстро определил, что находится в филармонии, так как бывал здесь раньше. Справа от него сидела молодая девушка в очках, но они нисколько не портили ее свежего овального лица, обрамленного русыми волосами. Девушка взглянула на Родиона, улыбнулась и своей большой красивой рукой пожала его руку. Он понял, что это его спутница. С виду не красавица, но ничего приятное. На людях показаться с ней можно. У него возникло чувство, что он ее где-то раньше видел, но сразу вспомнить не мог. Хотелось в туалет, но стоило ему пошевелиться, как соседи начинали бросать на него осуждающие взгляды. Пришлось терпеть. Концерт закончился через полчаса, и на выходе из зала Родион сказал девушке, что ему надо на минуту отлучиться. Она кивнула и обещала подождать его на выходе. Родион опрометью бросился в туалет. Вскоре они не спеша двигались по центральной улице в сторону ее дома, хотя Родион понятия не имел о том, где он расположен. Особенно его удручало, что он не знал имя девушки, а она разговаривала с ним, как со старым знакомым. «Ах, Родион, сразу видно, что ты из интеллигентной семьи». «Не всякий может так тонко чувствовать музыку». «Да ну, конечно, ведь чувства не скроешь. На твоем лице отражались такие страдания, особенно между кульминацией и финалом». «Еще бы! Я думал, что мочевой пузырь лопнет». Родион тут же пожалел об этих словах, потому что девушка холодно произнесла «Вот как!» и быстро пошла вперед, явно не желая больше общаться с таким циником. Но стоило Родиону посмотреть на девушку сзади, как он сразу же ее вспомнил, хлопнул в ладоши и бросился вслед за нею со словами «Подожди, я тебя вспомнил!» В этом районе города Родион оказался месяца полтора назад. У бабушки Фроси нашлась давно потерянная племянница Глафира. Лет двадцать от нее не было известий, и вдруг она сама объявилась в станице и разыскала свою тетю Фросю. Все были очень рады восстановлению родственных связей. Глафира проживала в Ростове на тихой Тургеневской улице, откуда до центра города было десять минут хода. А работала она на заводе «Электроинструмент». Вместе с матерью-пенсионеркой она обитала в двухкомнатной квартире довольно старого двухэтажного дома. Через несколько лет после смерти матери тетя Глаша обменяла эту жилплощадь на однокомнатную квартиру в новом доме около площади дружинников. С появлением новой родственницы у Родиона добавилась обязанность ее навещать. Впрочем, тетя Глаша занудой не была, и Родион с удовольствием заглядывал к ней в гости. В этот понедельник Родион вернулся из станицы и, не заезжая в общежитие, отправился с автовокзала к тете Глаше, Он передал ей сотню куриных яичек от бабушки Фроси, но задерживаться у гостеприимной тети не стал. В эту неделю он трудился во вторую смену, и времени до начала работы оставалось немного. Родион энергично шагал вверх по переулку в сторону троллейбусной остановки на Энгельса. Народу вокруг было мало, и недалеко от улицы Московской он задержал внимание на двух беспомощно озирающихся девушек. Одна из них, плотная девица в очках, со страдальческим выражением на лице, стояла на одной ноге и держалась рукой за стену здания. Ее тщедушная подружка стояла рядом с озабоченным видом. Родиону она показалась четырнадцатилетней девочкой. Так легка и невесома была ее худенькая фигурка. Эта девочка и обратилась к Родиону за помощью, когда он с ними поравнялся. «Молодой человек, молодой человек, помогите нам вон до той скамейки пройти». Она ногу повредила и наступить теперь на нее не может, а я потом за помощью сбегаю. Говорила она несколько сумбурно, но Родион оценил ситуацию с одного взгляда. Он подошел к страдающей девушке, присел на корточки, протянул руку и сказал «Разрешите осмотреть». Сказано было так убедительно, что девушка сразу подчинилась. Родион бережно ощупал распухшую лодыжку и спросил «Нога подвернулась?» «Да, вон в той ямке». «Идем с занятий, я чего-то задумалась и угодила туда ногой». Родион встал и подвел итог. «Ничего страшного. Перелома и вывиха нет. Обычное растяжение связок. Но это тоже неприятно. Пару дней придется полежать в постели. Живете далеко?» «Да мы уже почти пришли. Здесь метров через пятьдесят за углом мой двор». Без долгих разговоров Родион подхватил девушку на руки и скомандовал ее хрупкой спутнице — Девочка показывая дорогу. Та удивленно выпучила глаза, но послушно засеменила впереди процессии. Это удивление имело причину. Девушка на руках не была эфемерным созданием, скорее наоборот. Ее упругое тело не было жирным или пухлым, но из-за плотного сложения, несмотря на юный возраст, девушка весила значительно больше 70 килограмм. Родион не подозревал, что его появление во дворе произведет фурор. Он попросил девушку для удобства обнять рукой его за шею. И теперь, и теперь со стороны они смотрелись очень эффектно, хоть снимай фильм о влюбленных. За ними наблюдали стоящие возле прохода трое парней и две молоденькие девушки, бабушки на скамейках, а также несколько подростков лет десяти с велосипедами в руках. Под их взглядами у девушки сильно забилось сердце и порозовело лицо. Родион не знал, что она переживает свой час торжества. Дворовые сверстники девушку не любили. За очки и чопорный вид они прозвали ее Бонной. Она платила им тем же. Ребята считали ее синим чулком и даже не пытались за ней ухаживать. И вдруг такое. У всех просто отвисли челюсти. Среди подростков был младший брат Бонны. Он вскочил на велосипед и рванул домой сообщить матери о небывалом случае. Родион зашел в подъезд и по лестнице осторожно поднялся на второй этаж. На лестничной площадке их ждала взволнованная женщина. Родион сразу понял, что это была мать девушки. Так они были похожи и лицом, и фигурой. Он занес девушку в квартиру и уложил на кровать в ее комнате. Судя по шикарной пятикомнатной квартире, проживающая здесь семья занимала высокое положение в обществе. Но Родион отметил это мимоходом, он торопился быстрее завершить доброе дело. В двух словах он объяснил матери, что произошло, и попросил широкий бинт. Бинта не нашлось никакого, но была марля. Родион попросил разрезать ее на бинты, а сам занялся пострадавшей ногой. Он действовал так уверенно, что ему все подчинялись. Вспомнив уроки бабушки Анфисы, он положил больную ногу на подушку, аккуратно снял с нее чулок, опустился на колени и принялся осторожно массировать ступню, сопровождая это действие чуть слышным шептанием молитвки. Затем встал на ноги и сноровисто произвел тугое бинтование, после чего собирался уходить. Но мать девушки задержала его вопросом — «Молодой человек, как вас звать?» «Родион». «Послушайте, Родион, только не обижайтесь, но для врача вы слишком молоды». «Да я и не врач. Просто знаю, что в таких случаях надо делать. Не переживайте. Завтра она сможет ходить по комнате». Девушка отозвалась. «Мама, ты забыла, что папа наш профессор биологии? Он разберется». «А вам, Родион, огромное спасибо». «Не за что. Мелочи жизни». На моем месте так поступил бы каждый. Субтильная девочка хихикнула и сказала, что на такой подвиг далеко не у каждого хватит силёнок. Мать принялась благодарить Родиона. Пригласила его на кухню, чтобы угостить, но он сказал, что опаздывает на работу, попрощался и был таков. После его ухода Вероника, так звали девушку, сказала. «Мама, он что-то прошептал моей ступне, и боль утихла. Жаль, что уже не встретимся». «Да вот бы тебе с таким познакомиться. Сразу видно, что приличный юноша». Мама была взволнована не меньше дочери. И в какой-то момент даже позавидовала ей, ведь ее саму никогда на руках не носили. В этой спешке Родион даже не поинтересовался именем девушки. На ту пору он дружил с Настей, и прочие девушки были для него пустым местом. Другие события вытеснили эту историю у него из головы, но девушка в очках воскресила ее в памяти. Догнав ее, он сказал, «Это же ты ногу на улице подвернула, а я тебя на место доставил. С тобой еще какая-то щуплая девочка была рядом». Девушка в очках остановилась, посмотрела на Родиона и смущенно произнесла, «Родион, так это получается, что все это время ты не знал, кто я такая?» Теперь ясно, почему ты был как деревянный. А я, как последняя дура, этого не замечала и фамильярничала, как старая знакомая. Прости, Родион. Да не за что. Вообще-то память у меня хорошая, но сегодня на одном мероприятии я первый раз в жизни выпил вина, а после него мозги немного затуманились. Но уже все прошло. Вот оно что. Вот откуда этот странный запах. А что пил? «Мадеру. Ну, у нас дома есть вино получше. Французское. Вообще-то, я тебя понимаю. На выпускном я тоже выпила вина. Так потом долго мысли скакали. Ну, раз такое дело, то давай знакомиться по-настоящему. Меня зовут Родион Коновалов. Очень приятно. А я Вероника Патрикеева». И они весело зашагали дальше. По дороге Родион узнал от Вероники, что ее отец, Аркадий Осипович, профессор университета, а мать, Анна Григорьевна, занимает какую-то должность в областной филармонии. Брату Димке 10 лет, и он учится в школе, а сама она после музыкальной школы вместе с одноклассницей Жанной поступила в недавно открывшуюся консерваторию по классу фортепиано. Жанна была той самой подругой Вероники, которую Родион принимал за худенькую девочку. «На самом деле ей было восемнадцать лет». Родион сильно этому удивился и сказал, «Была бы одета похуже, то подумал бы, что она из голодающей семьи. Нормально она кушает. Эта порода у них такая изящная. У её матери фигура такая же. А бабушка вообще танцевала в балете. Жанна гордится своим телосложением». Всё было просто. Вероника с Жанной шли в филармонию на концерт заезжего ансамбля камерной музыки и встретили Родиона. Вероника поздоровалась с ним, заговорила и предложила сходить на концерт. Девушка обратила внимание на то, что он разговаривал односложно и больше жестами, но объяснила это стеснительностью юноши. Родион согласился кивком головы и пошел на концерт по билету Жанны ради подруги, готовый и не на такие жертвы. Проходя по темному двору, Вероника напряглась, схватила Родиона под руку и крепко к нему прижалась. Зайдя в освещенный подъезд, он спросил ее, в чем дело? — У нас во дворе ребята хулиганят. — Ребята есть во всех дворах, и тимуровских команд они не создают. Кругом одни квакины. но ну, ничего страшного. Плохо, когда это с возрастом не проходит. — А ты, Вероника, больше так не делай. «Если видишь опасность, то держись у меня за спиной. И не мешай. Ведь если появятся хулиганы, то вначале придётся дать полбу тебе, чтобы руку отпустила». Родион хотел попрощаться, но Вероника пригласила его зайти в квартиру на чаёк. «Мама будет очень рада. А папа?» «Если выйдет из кабинета, то поздоровается. Но не больше. Папа живёт параллельно. Он весь в науке» и на бытовых мелочах, в том числе и на моих знакомых, внимание не заостряет. Родион не стал ломаться и зашел в гости. Анна Григорьевна и в самом деле обрадовалась, провела его на кухню, усадила с Вероникой за стол и принялась их угощать. Разогрела котлеты и сварила вкуснейший кофе с молоком. Вскоре к ним присоединился Димка, которого Родион тут же перекрестил в Митьку. Зайдя в кухню, Митька включил стоящий на подоконнике небольшой радиоприемник «Рекорд» с квадратной шкалой. Негромко звучала классическая музыка. Родион посмотрел на приемник и сказал «Редкая вещь». Митька подхватил «Старьё! Прошлый век! Сейчас трехламповые уже не выпускают!» «Я имел в виду музыку. Это же марш троянцев Гектора Глюка. Его редко передают». От этих слов Анна Григорьевна чуть не выронила кофейник. Сев за стол, она спросила, «Вы так хорошо знаете музыку, Родион, а кто у вас любимый композитор?» Ответ был довольно уклончив. «Есть ряд композиторов, от Берлиоза и Моцарта до Рахманинова и Шостаковича, чьи произведения стоят выше субъективных оценок «нравится-не нравится». Их надо просто знать, как школьную хрестоматию». В тот вечер Родион не встретился с профессором и вскоре ушел домой. Так Коновалов подружился с Вероникой и стал вхож в ее интеллигентную семью. Эта дружба была какой-то нетипичной. Вероника оказалась изрядной домоседкой, и многие свидания проходили у нее на квартире. Иногда они проводили время в ее комнате, но чаще вместе со всеми смотрели телевизор или играли в преферанс. Профессор в этих развлечениях не участвовал, и первое время Родиона не замечал, но вскоре они подружились, их сблизили черви. Профессор был по специальности биохимиком, но его подлинным увлечением была наука нематодология, то есть наука о круглых червях. А две его статьи на эту тему были даже напечатаны в зарубежных научных изданиях. Однажды Родион прочитал в журнале «Природа» статью о дальневосточном трубочнике. Этот якобы примитивный морской червячок поражал своим образом жизни и сложными отношениями с окружающей средой, которые трудно было объяснить элементарными рефлексами. Выбрав момент, Родион с искренним интересом обратился к суровому ученому мужу за комментариями. Почуяв родственную душу, Аркадий Осипович вынырнул из своего ученого мира в повседневность, внимательно посмотрел на Родиона и прочитал ему целую лекцию о морских червях. Лекция произвела на Родиона сильное впечатление, хотя он не знал многих терминов. Беседу Родион закончил сентенцией из Козьмы Пруткова, что жизнь так коротка, а червяк такой длинный. Профессор знал это изречение и был абсолютно с ним согласен. Тема червей оказалась востребованной и к безмерному удивлению Вероники. Родион не на шутку подружился с профессором. Он рассказал Аркадию Осиповичу о народных средствах против гельминтов, чем пополнил копилку знаний у профессора. Тот и раньше был знаком с действием лечебных трав, но рецепты бабушки Анфисы оказались ему в новинку — Особенно его восхитил способ избавления от аскарид с помощью селёдки и огуречного рассола. Во время этой беседы Родион не заметил подошедшую сзади любопытствующую Веронику и очень натуралистически изобразил выход аскарид из человеческого тела. Бедную девушку стошнило. В одной из бесед профессор поведал об экзотическом червяке, который в своем метаболизме использует этанол, перебродивших фруктов и ягод. Это и подтолкнуло Радиона к идее водочного червя, которую он тут же испробует на практике. Узнав, что Родион не студент, профессор начал агитировать его поступить на биофак, хотя бы на вечернее отделение, планируя в будущем сделать из него преемника. Родион обещал подумать. Вероника быстро раскусила Родиона в том, что в музыке он всего лишь начетчик, и ее игру на пианино терпит из вежливости. В конце концов, Вероника решила, что ученые беседы отвлекают Родиона от романтических отношений, и прекратила эти домашние посиделки. Но было уже поздно. Родион через профессора и его жену внедрился в интеллектуальные круги и даже соприкоснулся с богемой. Однажды к профессору по какому-то делу зашел его коллега, доцент Вячеслав Иванович Беломазов. В этот момент явился Родион, и Аркадий Осипович их познакомил. Он представил Родиона как приятеля Вероники и назвал его способным юношей. Родион присмотрелся к доценту и сказал, что они уже встречались. Одетый с иголочки подтянутый сорокалетний красавец Беломазов удивился и спросил «Где?». «В парке Островского, за шахматной доской. Я тогда у вас рубль выиграл». Аркадий Осипович укоризненно сказал, «Родион, ты его с кем-то спутал. Вячеслав Иванович — чемпион университета по шахматам. Он кандидат в мастера и не за горами звания мастера. Он в принципе не мог тебе проиграть». «Ничего я не перепутал, Аркадий Осипович. У меня память хорошая». И, обращаясь к доценту, сказал, В тот раз на вас были помятые брюки, старый пиджак, не по размеру, нечищенные рабочие ботинки и фуражка-восьмиклинка на голове. Ну, хоть вы и были тогда небритой, я все равно вас узнал». Профессор не мог даже представить лощеного доцента в таком виде и уже открыл рот для отповеди, но тут Вячеслав Иванович расхохотался, хлопнул Родиона по плечу и сказал «Я вспомнил тебя, юноша!» — Мне пришлось напрячься, чтобы правдоподобно сыграть с тобой в поддавки. — Да я потом сообразил, когда вы того с портфелем обули на полсотни. До меня дошло, что это был спектакль под названием "ловля на простачка». Профессор растерянно спросил доцента. — Так это правда? — Аркадий Осипович, если в таком виде, как сейчас, я приду в какой-нибудь шахматный клуб, то со мной никто не сядет играть, даже на гривенник. — Вы... «Играете на деньги?» Родион пояснил. «Аркадий Осипович, впустую играются только учебные, тренировочные партии, а настоящая игра в шахматы идет только на деньги или на какой-нибудь их эквивалент». Доцент с ним согласился. «Совершенно верно. Ты, Родион, правильно смотришь на вещи. А раз уж мы встретились, то, может быть, сгоняем партийку? Хочется отыграться за тот раз». «С удовольствием!» а рубль за науку — это недорого. Они прошли на кухню, где гостям разрешили курить. Митька, для которого Родион стал кумиром, сбегал в свою комнату за обычными деревянными шахматами, и игра началась. По жребию первый ход выпал доценту. Он тратил на ход по две секунды, зато Родион долго раздумывал над каждым ходом. Но, несмотря на это, минут через двадцать он сдался в безнадежном эндшпиле. Тем не менее Вячеслав Иванович его похвалил. А ты делаешь успехи, юноша. В сравнении с первой игрой прогресс на лицо и немалый. Я за этот прогресс двенадцать рублей заплатил. Кому? Да живет у нас один шахматист. Он заметил, что я слабенько играю, и повадился меня доить по рублю за партию. Мне своих кровных рубликов жалко. Пришлось мозги напрягать и учиться тактике прямо в игре. Двенадцать раз он выиграл, а после того, как в тринадцатый раз выиграл я, он больше со мной не садится за шахматы. «Кстати, я заметил, Родион, что ты не твердо знаешь испанскую партию. До девятого хода игра шла по основному варианту, а потом ты сделал дурацкий ход. Так мы играли испанскую партию». Доцент запнулся, посмотрел на бесхитростное выражение лица Родиона и сказал «Да». Теперь ясно, чего ты так долго размышлял над элементарными ходами. Изобретал велосипед. Но это и впечатляет. Вот тебе телефон, позвонишь мне в среду». О том, кто учил его играть за деньги, Коновалов рассказал Беломазову месяца через два, и то после настойчивой просьбы. Первым шахматным тренером Родиона был проживающий с ним в одном общежитии тридцатилетний Юра Пивоваров по прозвищу «Рубль». Этот Юра был самым настоящим сумасшедшим. Он был из тех, кого примерно раз в год накрывает. В остальное время Юра вел себя адекватно и совершенно нормально. Он был жертвой несчастного случая. Юра попал служить в Германию. В те годы обстановка там была непростой. Недобитые фашисты при случае мстили и бывало, что снимали часовых. В общем, ребята нервничали. Однажды, когда Юра слегка задремал на посту, сослуживцы решили над ним подшутить. Они подкрались и вылили на него ведро холодной воды. От внезапного испуга у него и съехали мозги на бекрень. После госпиталя его комиссовали, дали инвалидность, пенсию в размере 30 рублей и документы, по которым его никуда не принимали на работу. Он вернулся в то самое общежитие, где жил до армии, и вскоре сделался там незаменимым человеком. На 30 рублей в городе не проживешь, и Юра открыл свое бюро добрых услуг. Юра был трудолюбив и брался за любую работу, а ее в общежитии хватало. Он мог убрать комнату, вымыть пол, почистить ботинки, отутюжить брюки и мастерски свести любые пятна с одежды. Любая услуга стоила рубль, за что он и получил свое прозвище. Отдельной строкой шла сдача бутылок на пункт приема стеклотары. Здесь он работал за процент. Мужики в большинстве своем стыдились такого занятия, и рубль был настоящей палочкой-выручалочкой. Был случай, когда после какого-то праздника, сдавая бутылки, Юра натер мешком с посудой мозоль-водянку на плече. То есть свои пять рублей в день Юра зарабатывал честно. И вообще голова у него работала нормально. Он хорошо играл в домино и для любителя неплохо играл в шахматы, но играл только из корыстных побуждений. Родион долго не мог понять, в чем же заключается Юри на сумасшествие, пока не увидел момент припадка. С бешено выпученными глазами и пеной у рта Юра грыз подоконник в туалете, куда его заперла комендантша. Приехали санитары, быстренько связали его и увезли в Новочеркасск. Через месяц слегка похудевший, но бодрый Юра вернулся, как ни в чем не бывало, принялся за свои обязанности. Беломазов увидел в Родионе шахматного самородка и решил его потренировать. Он объяснил Родиону, что без знания теории повысить свой уровень невозможно. Родион запасся соответствующей литературой и стал педантично штудировать теорию дебютов и окончаний. По мере изучения ему открывалась внутренняя гармония и красота древней игры. Однако теория без практики мало что даёт. И в этом плане Беломазов был идеальным партнёром и учителем. Встречались они не чаще раза в неделю в парке Горького или шахматном клубе, а порою даже на квартире у доцента. Родион стал участвовать в заводских, а затем и в городских соревнованиях, где в скором времени начал занимать призовые места. За него болела вся бригада, а также Аркадий Осипович с Митькой. Старание дало быстрый результат, и уже через полгода после очередных квалификационных соревнований Родиону торжественно вручили удостоверение шахматиста первого разряда. Беломазов торжествовал. А затем настал день, когда ученик без дураков сыграл с учителем в ничью, а через неделю поставил ему мат. До уровня игры Беломазова Родиону было еще далеко, но все говорило о том, что он к нему приблизился. В честь этого события Беломазов подарил ему книгу «Защита Немцовича». Это был учебник для профессиональных шахматистов. Просмотрев все 300 с лишним страниц убористого текста с диаграммами, Радион понял, что для занятия высших ступеней в шахматной иерархии требуется изучить горы подобной литературы, что займет все его свободное, а в дальнейшем и несвободное время. Родион любил шахматы, но не до такой степени, чтобы посвятить им жизнь. Именно это он и заявил своему тренеру. Беломазов расстроился и принялся уговаривать его продолжить занятия, «Родион, с твоими способностями ты можешь стать гроссмейстером?» «Возможно. А зачем? В жизни есть много чего интересного. А вдруг я из-за шахмат что-нибудь действительно важное пропущу?» «Между прочим, сами-то вы, Вячеслав Иванович, ради шахмат науку не бросаете, а способности ваши не хуже моих. Я другое дело. Тогда и я другое дело. Я люблю играть в шахматы, но ради удовольствия. А если игра становится работой...» то она перестаёт быть удовольствием. Некоторое время они ещё встречались за доской в клубах и во время турниров, но потом настанут времена, когда Родион устанет не до шахмат. Но вернёмся к дружбе с Вероникой. Надо сказать, незадолго до Родиона у Вероники появился воздыхатель-поклонник. Это был племянник одной из многочисленных подруг Анны Григорьевны, и звали его Кирилл. Этот молодой человек... К своим 26 годам успел стать заместителем администратора драмтеатра. Должность, возможно, не ахти, но с перспективой. Кирилл был уверен, что станет главным администратором. А это очень важная фигура в мире искусства. Патрикеевых он знал давно, только бывал у них очень редко. Но месяца полтора назад он встретил Анну Григорьевну с дочкой и внезапно увидел, что Вероника созрела для замужества. Хотя сам Кирилл был мелкой породы, ему нравились корпулентные девицы, и он решил приударить за Вероникой. Ухаживать он начал издалека. Стал заглядывать в гости каждую неделю и всякий раз не с пустыми руками. Цветы Вероники, духи Анни Григорьевне и контрамарки на спектакле. Все понимали, с какой целью он зачистил к Патрикеевым, даже Митька, и ждали от него более решительных действий. Но тут появился Родион. Митька не взлюбил Кирилла, в первую очередь, за раннюю лысину. Да, в свои 26 лет Кирилл обзавелся сверкающей лысиной чуть ли не во всю голову. Для Анны Григорьевны этот факт не имел значения, а Митька опасался насмешек приятелей. Поэтому он сразу же доложил Родиону о сопернике. Митькин расчет оправдался. Родион поступил так, как и должен был поступить на его месте любой нормальный парень. С помощью Митьки он выследил Кирюшу на подступах к дому, затолкал букетик цветов ему за шиворот и обещал набить морду, если увидит того возле Вероники. Запуганный Кирилл на долгое время пропал из жизни Патрикеевых. Но Родиона ожидали более серьезные проблемы. Он знал о неизбежной встрече с дворовыми хулиганами — но морально был готов к ней. Некоторый опыт столкновения с шайками у него имелся, и он знал, что в таких ситуациях ни в коем случае нельзя показывать свой страх. Вообще-то он был достаточно благоразумен и без нужды в криминогенные места не совался. Но здесь был не тот случай. Дело было не в Веронике, а в чувстве собственного достоинства. Откровенно говоря, кулачным бойцом Родион был средним так как из-за миролюбивого характера он не любил драки, и по этой причине у него не было желания сделаться грозой улиц. С другой стороны, убежденным пацифистом Родион тоже не был, и если возникал серьезный повод, то вполне мог броситься в драку первым, а рукопашный он не боялся с детства, и со временем приобрел необходимую сноровку в этом деле. Во всяком случае, для самозащиты приобретенных навыков ему хватало, и если потасовки нельзя было избежать, то держался стойко и не убегал с поля боя. А вот хулиганских и Родион опасался. Он знал, что в уличных драках лежачего бьют, причем ногами, и каких-либо правил не придерживаются. Родион тоже не собирался чего-то соблюдать, и чтобы хоть как-то уравнять шансы при стычке с хулиганами, вооружался. По старой детской привычке он таскал складной нож, Но теперь это был не перочинный, а добрый охотничий нож с тяжелой рукоятью. В компании с приятелями нужды в не было, но если он шел один в незнакомое место, то брал с собой кастет, а на всякий пожарный случай у него в чемодане хранилась финка. На самом деле хулиганы редко цеплялись к Родиону. Должно быть, чуяли, что получат отпор. Было что-то такое в его облике. Но случалось. В самое первое посещение тети Глаши Родион получил от нее в подарок финский нож заводского изготовления. Такие финки были на вооружении армии в тридцатые годы. Острое лезвие с щучкой, заводское клеймо и ножны из тисненной кожи с кольцом для подвески завораживали взор. Родион был не в силах отказаться от подарка. Он сунул нож во внутренний карман пиджака и вскоре отправился домой. Он был уже на полпути к остановке троллейбуса, когда дорогу ему перегородил наглый подросток лет 11-12 с грязными нечесанными волосами и потребовал дать ему закурить. Радиону была известна эта игра. Представания малолетнего хулигана были провокацией. В какой-то момент из подворотни выходили несколько взрослых парней. Обвиняли прохожего, что он якобы обидел малыша, и избивали его за это и очищали ему карманы. Родион знал, что где-то недалеко за ними наблюдает шайка молодых бездельников, встречи с которыми уже не избежать. Он сказал, «Мальчик, курить вредно». «Ты что не понял, лось копытный? Карманы выворачивай». Родион хотел было отвесить ему добрый шелбан, но тут завёлся мотор стоящего на обочине газика, и ему в голову пришла идея получше. В кузове грузовичка стояла какая-то старая мебель, закрывающая кабину. То есть водитель не мог видеть свой задний борт, возле которого было около метра свободного пространства. Родион спросил. «Мальчик, ты любишь кататься?» «Чё?» «Отлично. Я знал, что ты согласишься. Тогда поехали». Родион схватил пацана одной рукой за шиворот, другой рукой за брюки в районе ягодиц, и, подбежав к заднему борту, забросил ошалевшего налётчика в кузов тронувшегося грузовика. Оглянувшись, он увидел выскочивших из ближайшей подворотни на другой стороне улицы шестерых длинноволосых молодцов характерного вида. Родион убегать не стал. Он прислонился спиной к стене здания рядом с выступом и достал из кармана финку. Когда хулиганы приблизились, он демонстративно вытащил финку из ножен и, слегка согнувшись, принял боевую стойку. Не ожидавшие такого отпора члены шайки притормозили и окружили Родиона неровным полукругом. Он обвел всех сосредоточенным взглядом и сказал угрожающим тоном. «Вас много, и всех я не успею достать. Но двоим, самым смелым, кишки выпущу гарантированно». Родиона подхватила мутная волна ярости. Это адреналин готовил организм к бою, смывая нерешительность и всякие рациональные мысли. Родион вдруг понял, что готов убивать этих подонков, невзирая на последствия и без всякого чувства раскаяния. Должно быть, эта решимость отразилась у него на лице и сильно убавила хулиганский кураж шайки. У хулиганов тоже имелись ножи. Если бы они разом кинулись на Родиона, то наверняка одолели бы его — но они оказались морально не готовы к этому. Ребятки шли развлекаться, то есть покуражиться над прохожим пареньком, слегка попинать его и пошарить у него в карманах, а вместо этого им предложили гарантированную больницу, милицейский протокол и тюрьму при любом исходе поножовщины. К тому же парни были относительно трезвые, а на улице светло, здравый смысл возобладал, И сиплый голос атамана произнёс, «Эй ты, фраер длинный, канай отсюда и больше не попадайся, в другой раз башку отвинтим». Но все понимали, что это была не угроза, а форма временного мирного соглашения. Члены шайки, негромко переговариваясь и оглядываясь на Родиона, неторопливо отправились к месту своей дислокации. Родион положил нож в карман и двинулся своим путём, Но дорогу ему преградил красноносый мужик, лет под пятьдесят, в старом коротком пальто, который протянул руку и требовательно сказал «дай двадцать копеек». Для Родиона это было слишком. Накопившаяся ярость нашла выход. Не говоря ни слова, он отступил на шаг и с правой двинул мужика в челюсть. Да так, что тот сел на асфальт. За спиной послышался возглас «Опаньки!» Пулеметчик в торец хлопотал. Другой голос прокомментировал. «Правильно, будет знать, где строчить». Выплеснув адреналин, Родион спокойно зашагал домой. Он понял, кто попал ему под горячую руку. Пулемётчиками звали настырных и агрессивных любителей выпить из числа молодых пенсионеров. Они обходили людные улицы и строчили у прохожих по 10, 15 или 20 копеек, а затем, собравшись в условленном месте, пропивали добычу. Красноносому пулемётчику, неосмотрительно выбравшему для работы малолюдную улочку, не повезло. Больше Родион Финку с собой не таскал, обходясь более простыми средствами. Да и нужды в этом не было. Стычки с хулиганскими шайками у него бывали очень редко и заканчивались без кровопролития. К тому же самих шаек было не так уж и много. И они не попадались на каждом шагу. А если и случалось Родиону получать по морде, то чаще всего от женщин. Столкновение с парнями из Вероникиного двора закончилось мирно. Но тут Родиону повезло. На третий день знакомства Родион пригласил Веронику в кино. На выходе со двора стояли несколько местных парней, а неподалеку обсуждала свои дела стайка мальчишек. Проходя мимо парней, Родион с Вероникой услышали нарочито громкий разговор. «А фраер уже не носит бонну на руках. Должно быть, устал». Родион понял, что это проверка на вшивость и приглашение к выяснению, кто есть кто. Можно было притвориться глухим и не обращать внимания на реплики, идти своей дорогой, но это значило сразу признать себя трусом и слабаком, недостойным уважения. Родион остановился, а Вероника инстинктивно схватила его за руку. Он цыкнул на нее и злым шепотом приказал стоять на месте. Развернувшись, он подошел к парням, и, недобро прищурившись на самого высокого и стриженного под нулевку, сказал «Я не устал и готов любого поносить на руках. С кого начнем? Может, с тебя, лысый?» В этот момент за спиной раздался знакомый бас. «Привет, Родион! Каким ветром в наши края?» Это был тренер по вольной борьбе Васильев, в секции у которого раньше занимался Родион. Они поздоровались, обменялись рукопожатием, А затем Коновалов объяснил бывшему наставнику, что вводит знакомство с местной девушкой, и взглядом указал на Веронику. Тренер, понимающий, кивнул и сказал, «Тогда не буду задерживать. Бывай здоров, Родион, увидимся». После этого, даже не взглянув на остальных, он ушел. А ребят будто подменили. Они сказали, что и не думали ссориться, что он нормальный парень, и начали вперебой знакомиться с ним. А Лысый пригласил Родиона с Вероникой на свои проводы в армию. Причина такой резкой смены настроения была в тренере Васильеве. Лет пять назад он в одиночку раскидал и буквально сравнял с землей целую кодлу дворовых дебоширов, вздумавших пристать к нему вечерней порой. С тех пор он сделался местной знаменитостью и непререкаемым авторитетом. На молодежь он смотрел как на пустое место. И никогда ни с кем не здоровался. Поэтому человек, которому Васильев на равных пожал руку, автоматически становился достойным уважения. Уже на улице Вероника сказала, «Какой у тебя широкий и разнообразный круг знакомств!» Каждый раз удивляюсь. Вскоре его круг знакомств расширится. Мать Вероники познакомит его с семьей Шиманских. Поводом стал эпизод с собакой.